от знаком Красного Креста» Рассказы военврача Сомовой Скорбным, опасным и каторжным был труд медиков переднего края. В наш 106-й медсанбат за всю войну не поступало такого количества раненых, как под Оржевом. Во все время летнего 1942 года наступления поля, болота и рощи в районе боев были сплошь устланы трупами сотен и сотен людей, а поток раненых медсанбат исчислялся тысячами. Первая помощь раненым оказывалась на поле боя, затем они доставлялись в наш Петсанбат. Располагались мы в районе деревень Белькова и Харина, которые до тла были выжжены немцами, поэтому раненых размещали в близлежащих рощах, в старых немецких блиндажах, в санитарных палатках. Порой наплыв раненых был настолько велик, что их располагали рядами на носилках среди лесных полян. В иные дни поступало до 700 раненых, это означало до ста человек в течение одного-двух часов. Приемно-сортировочное отделение не успевало вести регистрацию осмотра вновь прибывших. Особенно много раненых было в августе, когда после проливных дождей застопорилось наше продвижение, и бои приняли жесточайший характер. На раскисших дорогах везли наши машины и повозки с ранеными. Кони, утопая по брюху в грязи, не в состоянии были сдвинуться с места. Отправка в тыл транспортабельных раненых затруднялась не только отсутствием нужного количества машин сопровождающих, но и постоянными обстрелами и бомбежками. Ни днем, ни ночью и не оставляли в покое немецкие самолеты и дальнобойное орудия. Только закончится артобстрел, как его сменяют налет авиации. Со страшным, тушераздирающим завыванием пикируют на раненых самолеты. Они не обращают никакого внимания на разложенные поблизости опознавательные красные кресты и делают свое гнусное дело. Мощные разрывы целиком сметают санитарные палатки, разбрасывают тесные ряды носилок с ранеными, Засыпают их грязью, убивают, наносят новые увечья. Трещат деревья, падают огромные сучья, уничтожая подвешенные на деревьях капельницы. Мечутся среди разрывов окровавленные врачи, медсестры, санитары. Скакивают с тяжело тяжелораненые, которым шевельнуться-то запрещается. Особенно были страшны обстрелы и бомбежки операционных. Хирурги работали круглосуточно. Вдруг среди ночи от разрыва бомбы или снаряда рушится операционная палатка, гаснет свет, разливается керосин, все вспыхивает огнем, окутывается дымом и гарью. Опрокидываются операционные столы с ранеными, у которых вскрыты грудные клетки, полости живота. В серильных халатах и масках со скальпелями и шприцами в руках падают навничь хирурги и ассистенты. Гибнут и нервируются люди, уничтожаются бесценные лекарства и оборудования. Снова надо обмывать раненых заново перевязывать, ставить шины, а то и делать новые операции. И это и днем, и ночью, и почти каждый день, и каждый раз надо устранять последствия бомбежек и обстрелов. В эту страшную круговерть фронтовой обстановки мы с моей однокашницей по институту и подругой Зоей Овсянниковой окунулись прямо со студенческой скамьи. И осваиваться приходилось быстро. В процессе лечения раненых обретать необходимый практический опыт. Но мы справились. До ста операций в сутки делала хирург Овсянникова. У меня врача-терапевта, на руках были сотни тяжелораненых. Четверо хирургов, включая командир медсанбата, круглосуточно стояли у операционных столов при свете керосиновых ламп, работали быстро и искусно. Когда же от напряжения и усталости они валились с ног, и глаза их закрывались сами собой, им поочередно, на час-другой, давали перерыв. И тогда они падали и засыпали. У нас, врачей и медсестер госпитального взвода, забот было не меньше. Нужно принять поток раненых после операций, обустроить искалеченных и перебинтованных с торчащими в разные стороны конечностями людей. У одних спороты животы, проломлены грудные клетки, у других раздроблены челюсти, расколоты черепа. А после наркоза, беспамятстве все они беспомощны, и нам, врачам-терапевтам, медсестрам, приходилось ухаживать за ними, как за грудными детьми. Мало кто из них мог самостоятельно покушать, попить, справить нужду. Но проходил наркоз, появлялось сознание, а с ними дикие боли и страх за свое искалеченное тело. И каждому нужно было уделить частицу душевного тепла и чуткого внимания. Каждого накормить, обогреть, успокоить. Тем более, если лежали они подчас под открытым небом, на поляне, среди спугшего от непрерывных дождей болота. Но их еще нужно было и лечить. Организовать переливание крови, дать лекарства. И для такого количества раненых не хватало не то что помещений, но кроватей и носилок. Не было возможности даже укрыть их от солнца. Тяжел был труд военных медиков. Но он не пропадал даром. Тысячи наших воинов были спасены от смерти, избавлены от недугов и снова возвращены в строй. Мы, военные медики, изо всех сил старались, чтобы ни один, даже самый тяжелый раненый, не скончался на больничной койке. Бойцы чувствовали нашу заботу и были в высшей степени признательны нам за это. Они не только благодарили нас при выписке из Санбата, но и слали письма из столовых госпиталей, в которых их продолжали лечить. Нашему мастерству, умению поставить верный диагноз и осуществить правильное лечение в полевых условиях удивились врачи и профессора тыловых госпиталей, в которых долечивались наши раненые. «После такой сложнейшей операции выходить больного в полевых условиях! Нет! Это дело невозможное! У него же весь живот был вырван!» Даже у нас, в стационарных условиях, при нашем арсенале средств, и то такие больные не выживают. Нет, это за пределами возможного. Так удивлялись врачи больницы в глубоком тылу у постели моего бывшего пациента. Он написал мне об этом в своем благодарственном письме. Действительно, невозможное становилось возможным на фронте, потому что наши медики переднего края совершали чудеса массового героизма, отдавали раненым воинам всю теплоту своих сердец. В своем ратном благодарственном труде они творили чудеса воскрешения людей. В тех же августовских боях под Оржевом был тяжело ранен артиллерист Чеханов. Осколок снаряда пробил ему грудную клетку, повредил легкие, прошел в полость живота и раздробил правую ногу. Положение его было практически безнадежным. Но наши медики не отступились. Медсестры Бахметьева и Маслова быстро раздели больного, перелили кровь и подготовили к операции. За операцию взялась Зоя Овсянникова. Это была тяжелая борьба с приближающейся смертью, но хирург победил. А потом, после операции, борьба за жизнь солдата продолжалась уже в госпитальном взводе. Лечили выхаживали раненые умы, врачи разных специализаций. Не могу не назвать их фамилий. Это доктора Трофимова, Ковалева и Шандорина. На девятые сутки тихонов был эвакуирован в тыловой госпиталь в хорошем состоянии. Была в этой победе жизни и частица моего труда ранний находился под моим неусыпным наблюдением. Подобных примеров были тысячи. В сорок втором году фронтовиков, какие бы подвиги они ни совершали, награждали очень редко. Но самые самоотверженные медики нашего 106-го мисанбата были награждены боевыми орденами и медалями за высокопрофессиональную работу и отвагу.